Часть седьмая. Первое задание гильдии авантюристов. Часть вторая. Гагаран поднялась с места и, стукнув своим тяжелым кулаком по столу, грозно глянула на мужчину средних лет. Столешница жалобно скрипнула, а расставленные на ней чашки подскочили, расплескивая напиток янтарного цвета. Глава отделения гильдии авантюристов Ирантеля Бурдон Исаак прервал свою речь и растерянно уставился на угрожающе нависшую над ним фигуру. Гагаран, держи себя в руках, пожалуйста, холодным тоном сказала девушка с длинными золотыми волосами. Лакюс, неужели мы проглотим подобное оскорбление? Нет, я тоже в бешенстве, но посуда тут ни при чем. Могучая женщина-воин, облаченная в великолепную стальную керасу, имела потрепанный вид. Ее тело было покрыто синяками и ссадинами, наплечник и наруч на левой руке отсутствовали. На оголенной руке виднелись многочисленные шрамы и следы высохшей крови. Кроме того, Бурдон отчетливо чувствовал сильный запах пота, исходивший от великанши и ее спутников. Гагаран, неодобрительно глянув на златовласую девушку, снова опустилась на свой стул и осушила стоявшую перед ней чашку в один глоток. Лидер команды авантюристов адамантового ранга «Синяя роза» Лакюс Алвей Дейл Айндра сама с трудом сохраняла спокойствие. Причиной тому было проваленное задание, которое ее команда взялась выполнить по заявке отделения гильдии в Ирантеле. Нужно было обнаружить и устранить логово монстров, предположительно, находившееся в непроходимых чащах великого леса Топ, что располагался на севере от города. По данным гильдии, Эти твари настолько обнаглели, что напали на одну из деревень на юго-западной окраине леса и съели всех ее жителей. Свидетелей происшествия не осталось, поэтому оценить силу и количество монстров по следам не представлялось возможным. Великий лес Топ и раньше был пристанищем всевозможных монстров, опасных хищников и полулюдей, но они редко нападали на людские поселения. Бывало, что в лесу топ, пропадали охотники и дровосеки, но такого, чтобы монстры целенаправленно пришли в деревню, полакомиться человечиной, раньше не случалось. Сначала гильдия авантюристов направила на поиски обнаглевших монстров команду опытных авантюристов серебряного ранга. В их задачу не входило уничтожение противника, нужно было только выследить чудовищ, и, обнаружив их логово, вернуться назад. Спустя две недели стало понятно, что команда авантюристов погибла, и тогда на поиски монстров отправилось сразу две команды платинового ранга. Когда и они не вернулись, отделение Ирантеля направило задание самым сильным авантюристам королевства. Бурдон Исаак прекрасно помнил, как совсем недавно сверкающая уникальным снаряжением команда сильнейших авантюристов королевства Синяя Роза, прибыла в Ирантель. Их приезд вызвал настоящую бурю эмоций. Героев радостно приветствовали горожане и собравшиеся в общем зале гильдии авантюристы. Слава Синей Розы гремела по всему королевству и далеко за его пределами. Это была исключительно женская команда, состоящая из пяти членов. Лидера, паладина со способностями жреца, Гагаран, сильнейшей женщины-воительницы во всем королевстве, легендарного заклинателя Ивалай, женщины с телом двенадцатилетнего ребенка и двух сестер-близнецов, Тии и Тины, обладающих навыками скрытности и разведки. Они блистали и купались в лучах славы. Сейчас их было не узнать. Хмурые и раздраженные, девушки явились к нему в кабинет. Спустя час после визита облысевшего газа Фастронова, грязные и потные, они мало напоминали гламурных красавиц прошлой недели. После короткого рассказа Бурдон понял, что так изменило авантюристов. Тщательно подготовившись, они направились сначала к опустошенной деревне, а потом на поиски логова. За четыре дня блуждания по лесу авантюристам удалось найти и уничтожить несколько троллей. Эти неприятные создания обитали в разных частях леса и не выглядели стаей, поэтому Лакюс решила, что цель их миссии не достигнута. Синяя роза продолжила поиски, сместившись в юго-восточную часть леса и столкнулась с двумя ограми. Эти монстры были крупнее, хитрее и подвижней троллей. Они использовали увесистые деревянные дубины в качестве оружия. Толстая, неимоверно прочная кожа защищала их от многих атак холодным оружием. Но благодаря слаженной работе и выдающимся магическим способностям Ивилай, авантюристам удалось убить великанов, не получив серьезных увечий. Единственным пострадавшим была Гагаран. Прикрывая в бою заклинательницу, ей пришлось принять на себя удар одного из огров. щит не выдержал сокрушительной атаки и был смят как и рука его державшая гагаран получила открытый перелом руки в двух местах и была откинута на десяток метров назад доспехи на руке и предплечье были также сильно повреждены металл вдавился в плоть разрезая мышцы вызвав сильное кровотечение и острую боль после схватки с великанами Гагаран освободила от поврежденного металла сломанную руку и залпом выпила две бутылки целебного эликсира, чтобы поскорее исцелить раны. Не успели авантюристы отпраздновать победу, как Тия сообщила, что с севера к ним приближается еще одна группа, в этот раз как минимум из трех огров. Лидер Синей Розы приказала отступать. Как стало понятно впоследствии, это решение спасло им жизнь. Как известно, людям не хватает скорости и выносливости, чтобы сбежать от огра на открытой местности, особенно если человек в тяжелой экипировке. В лесу его шансы на спасение немного возрастают, но чем реже лес, тем меньше они становятся. Команда спешно отступала на юг к своим лошадям, оставленным на опушке леса под присмотром Тины. Подгоняемые монстрами, авантюристы бежали что есть сил. Тия обнаружила, что количество преследователей постоянно растет. Огры не просто преследовали их, а пытались обойти и взять в кольцо. Это совсем не походило на действия диких тварей. Становилось очевидным, что кто-то умный управлял ими. Лакюс, тяжело дыша и сгибаясь под весом своего огромного меча, с ужасом представляла, что случится, если они замешкаются. Особенно тяжело марш-бросок дался Гагаран. Она снижала общий темп движения команды. Женщина успела трижды умыться потом от быстрого бега в тяжелой броне. Она жадно хватала ртом воздух и уже была готова упасть и сдаться, но поддерживающие и воодушевляющие заклинания Лакюз укрепили ее дух, и она продолжила бег, двигаясь на пределе своих возможностей Им удалось добраться до опушки леса, и Вилай активировала заклинание, создавшее временную стену из каменных шипов. Это дало команде необходимые секунды, чтобы успеть взобраться на лошадей. Сильнейший удар разрушил часть магически созданной стены, и Лакюс увидела его, этого гигантского монстра. Она в ужасе пришпорила лошадь и помчалась прочь от опушки леса. Лакюс прижималась к скачущей галопом лошади, чтобы не вылететь из седла. Ее сердце бешено колотилось, а грудь лихорадочно вздымалась от тяжелой пробежки. Во рту, кроме сухости, ощущался вкус крови. Девушке никогда не было так страшно и дурно одновременно, но она заставила себя обернуться и оценить силы врага. Было очевидно, что им неимоверно повезло. Буквально через мгновение после их стремительного бегства на опушку леса выбежали десятки огров. Их было не меньше двадцати. Лакюс в жизни не видела больше трех одновременно. Армия огров — действительно пугающее зрелище. Но он... Их вожак поверг Лакюс в настоящий шок. Этот монстр был просто огромен. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, он и был тем умным руководителем, устроившим охоту на людей в своих владениях. Как не стыдно было признавать, но столкнувшись со столь сильным врагом, легендарная синяя роза выжила только благодаря удачному бегству. «Мне искренне жаль, что вам пришлось столкнуться со смертельной опасностью», тщательно подбирая слова, сказал Бурдон. «Ему жаль!» — не сдержавшись, зло ухмыльнулось Гагаран. «Откуда мы могли знать, что противник настолько силен?» — настаивал глава отделения. «Разве гильдия не должна была произвести разведку перед тем, как приглашать авантюристов адамантового ранга?» — холодным тоном спросила Алакюс. «Мы послали на разведку три команды. И...» «Почему в задании не указали приблизительную численность противника?» «Вы понимаете, что такое двадцать пять огров? Нужна армия арбалетчиков, чтобы справиться с ними. Я уже молчу о том великане. Никогда в жизни не видела ничего подобного». Невольно передернув плечами, сказала зеленоглазая девушка и поморщилась. «Не знаю, почему в докладе не было этого указано», пожав плечами, сказал мужчина. Но мы обратились к вам за помощью, потеряв три команды авантюристов-разведчиков, одну серебряного и две платинового ранга. Об этом не было сказано ни слова. Собственно, поэтому мы и обратились к вам. В Ирантеле сильнейшими являются несколько команд мифрилового ранга. Все они выполняли в этот момент важные задания вдалеке от города. Как видите... Они бы тоже не справились, раз вам, легендарным авантюристам адамантового ранга, это не удалось. — Мы выжили, только благодаря Ивилай, — пробубнила себе под нос Гагаран. — Так чего вы хотите от меня? — спросил глава отделения, желая поскорее закончить неприятный разговор. — Вы должны собрать лучших авантюристов в отделении, — «И объединив наши силы, все вместе мы снова выступим против монстров», — уверенно сказала Лакиус. «Невозможно», — возмутился Бурдон. «У меня просто нет средств оплатить такой массовый поход. О каком количестве авантюристов идет речь?» «Думаю, нам нужно, как минимум, еще сотни авантюристов, желательно от золотого ранга и выше», — прикинув в уме, сказал Лакиус. «Еще сотни арбалетчиков. Об этом можно будет договориться с мэром?» «Нет, нет и нет», — яростно покачав головой, сказал глава отделения, чем вызвал очередной взрыв негодования у Гагаран. «У нашего отделения нет возможности организовать и оплатить все это, но я знаю, кто нам может помочь бескорыстно». «Кто же?» С сомнением в голосе спросил Лакюс: «Чуть более часа назад ко мне приходил Газов Стронов. Он просил об услуге. Это касалось льготного приема в гильдию. Поэтому я, разумеется, отказал ему. Наши правила не знают исключений. Теперь я немного жалею об этом. Но, так или иначе, нам нужна его помощь. Он сказал, что сегодня отбудет в столицу. Но если он еще в городе... Мне кажется, он согласится присоединиться к отряду. Главное – ярко донести до него, что беззащитные крестьяне находятся в смертельной опасности, и только он сможет их спасти». Сказав это, глава взял со стола колокольчик и позвонил. На звук дверь кабинета распахнулась, и на пороге появилась девушка в строгой черной одежде. «Элиза, прошу тебя». «Нам нужна срочная помощь воина-капитана Газофа Стронова. Он остановился в гостинице «Золотой стандарт». Пошли курьера пошустрее с таким сообщением. «Двадцать огров идут к деревне Карн. Люди в беде. Срочно нужна ваша помощь». Не сказав ни слова, помощница главы отделения побежала по коридору и застучала каблучками по лестнице. «Элиза умница — умница!» — улыбнувшись, сказал Бурдон, и Лакюс догадалась, что с этой девушкой мужчину связывают не только рабочие отношения. «Гостиница находится совсем недалеко отсюда. Если Газов еще там, мы сможем получить ответ совсем скоро», — уверенно сказал мужчина. Спустя пятнадцать минут запыхавшаяся и взъерошенная Элиза вбежала в кабинет главы отделения. «Ответ от господина Газов получен, воскликнула она, держа высоко над головой свернутый в четверо листок бумаги. «Читай!» — приказал Бурдон, и девушка принялась громко читать текст записки. «Срочно отбываю в столицу. Вместо меня прошу обратиться к Сайтаме». «Это все?» — удивленно спросил мужчина и, откинувшись на спинку кресла, заговорил сам с собой. Сайтама. Если не ошибаюсь, так звали человека, о принятии которого на льготных условиях просил Газов. «Элиза, спустись в регистратуру и узнай, зарегистрировался ли Сайтама в нашем отделении». Девушка выскользнула из кабинета, Лакюс презрительно наблюдала, как мужчина проводил глазами ее упругие ягодицы. Спустя пять минут... Помощница вернулась с журналом и звонко объявила: Сайтама зарегистрировался сегодня в гильдии и уже приступил к выполнению задания. Как уже. Он разве не медного ранга. Медного, подтвердила девушка, глянув в записи. И какое задание он успел взять? Сопровождение, господин Исаак, неужели? А какой пункт назначения? Деревня Карн. «Какое совпадение! Его не придется просить, он уже там, где надо!» «Как нам поможет какой-то авантюрист медного ранга?» — взорвалась Гагаран. «Мы ничего не знаем о его способностях», — более спокойно поддержала товарища Лакюз. «Я понимаю», — извиняющимся тоном сказал мужчина, — «но его рекомендовал сам Газов». «Давайте сократим отряд, который вы желаете собрать до трех команд мифрилового ранга и пяти платинового. Я еще договорюсь с мэром о пятидесяти арбалетчиках. Вы согласны?» «Этого мало», — недовольным тоном сказала Гагаран. «Я постараюсь убедить мэра пойти мне навстречу, но пока я не уверен, что он даст и пятьдесят». — Сделайте все, что сможете, господин Исаак. Завтра в семь утра мы будем ждать всех, кого вы сможете собрать у северных ворот Ирантеля. В семь пятнадцать выступаем. Назначив время тоном, нетерпящем возражений, Лакюс встала из-за стола и покинула кабинет. Гагаран и остальные члены Синей Розы, не сказавшие за все время приема ни слова, проследовали за ней. «Как хлопотно! Откуда мне взять средства для привлечения арбалетчиков?» Сказал себе под нос Бурдон. «А если мэр посчитает, что нужно оставить их в городе, чтобы защититься от возможного нападения огров, нужно что-то придумать». На следующее утро из северных ворот Ирантеля по дороге, ведущей в деревню Карн, выдвинулась целая армия воинов – возглавляемая легендарными авантюристами адамантового ранга «Синяя роза». Сайтама по достоинству оценил удобство боя с Бердышом. Обычно после каждого убитого кулаком монстра ему приходилось долго и тщательно отстирывать свою геройскую форму и перчатки. Даже если он очень старался – Монстры все равно умудрялись постоянно измазывать его мерзко пахнущим содержимым своих внутренностей. Идея атаковать врага топором пришла с сайтами в голову, когда он учуял зловонный запах стоящего рядом великана. Скривившись от мысли, что в мире, не знающем стиральных машин, ему придется стирать грязную одежду руками, парень проскользнул под огромной дубиной монстра и сделал несколько взмахов с секирой, стараясь не забрызгать свою, только недавно приобретенную геройскую форму. Из-за длинной ручки бердыша ему удалось избежать вонючих брызг, и чтобы закрепить свои новые навыки владения оружием, Сайтама еще несколько раз повторил свою атаку. Направление разлета брызг при подобной атаке полностью удовлетворили его, но нужно было попрактиковаться. К сожалению, великан уже выглядел как нарезной батон, и дальнейшую тренировку пришлось проводить на его спутниках. Ощутив, что у него отлично получается, парень кружил среди огров, повторяя косой взмах от себя с оборотом. Когда стоявший рядом с великаном огры закончились, Сайтама заметил еще троицу. Которая прямо на его глазах изменила направление движения на противоположное. Желая убедиться, что его чистая атака, на достаточно высоком уровне, Сайтама быстро нагнал беглецов и с одного крутящего удара рассек троих жердяев. Продолжая вращательное движение, он стряхнул остатки вонючей жидкости с лезвия и, удовлетворенный, пошел к своим спутникам. Сайтама и сам не мог понять, как ввязался в эту авантюру. Стоило ему вернуться к повозкам, как из леса вышло две сотни гоблинов. Сначала парень подумал, что это очередной шанс отточить косой рассекающий удар, но гоблины вдруг склонились перед ним и стали благодарить. «Я понимаю их речь», — поразился Сайтама, разглядывая уродливые рожи полулюдей. «Лысая голова сильной! Мы благодарим лысую голову за убийство этого великана! Мы дадим лысой голове человеческие богатства!» Кивая головой, говорил один из гоблинов, выглядевший как главарь. В итоге Сайтама принял предложение гоблинов и отправился за сокровищами. На его решение в большей степени повлияли просьбы Энфри, И его товарища по команде, Эльфики Гелу, Гелу жаждало получить обещанные гоблинами сокровища людей, а Энфри сказал, что оставшуюся часть пути он не нуждается в охране и готов подтвердить выполнение задания в гильдии. Даже за половину выполненной работы Соня порывалась пойти с лысым парнем за сокровищами, но Сайтама попросил ее заняться приготовлением ужина в деревне Карн а сам в сопровождении эльфийки и гоблинов отправился в лесную чащу по пути к ним присоединился огр из слов главаря гоблинов парень понял что этот великан стал другом гоблинов потому что боится лысой головы через час им повстречалась странная женщина с мертвецки бледной кожей и длинными черными волосами она словно парила над землей Сайтама видел, как гоблины в ужасе кинулись в рассыпную, а Огор стал прятаться за его спину. Гелу успела крикнуть «Вампир!» и скрылась за деревьями вслед за гоблинами. Наметив ближайшую цель, парящая женщина кинулась на лысого парня. Она исчезла без следа, рассеченная лезвием бердыша, и торчащие из кустов головы облегченно вздохнули. Эта ситуация повторилась через час. Но только теперь бледных женщин было семеро. Сайтама со скучающим выражением на лице одним круговым взмахом бердыша отбился от накинувшейся на него нежити и поинтересовался у главаря гоблинов, когда они наконец доберутся до сокровища. «Уже почти пришли!» – заверил гоблин и спустя пять минут вывел Сайтаму Расчищенный от деревьев площадке «Сокровища людей лежат там, в нашей норе Злой эльф выгнал нас из норы Он убил лучших охотников Лысая голова, прогони злой эльф И сокровища людей твои!» Сказал гоблин, указывая кривым пальцем В сторону деревянной постройки Десяток гоблинов копьями вытолкали на площадку дружественного огра. «Так нечестно! Вы не говорили, что нужно будет с кем-то драться?» Возмутилась Гелу, но, глянув, что лысый парень без разговоров двинулся вперед, замолчала. Сайтама вышел на расчищенную площадку вслед за огром и увидел перед собой невысокую фигуру в доспехах алого цвета. Лицо в шлеме напоминало лицо девочки, но ее злые глаза излучали ярко-красное свечение. Возвышающаяся за ней постройка была еще не закончена. Работа кипела, но среди строителей не было ни одного живого. Сотни скелетов с топорами ходили вокруг здания, таская на себе стволы деревьев и ветки. Сайтама почесал затылок. Он никогда не видел ничего подобного, и хотя скелеты не нападали, он посчитал, что тут происходит что-то неправильное. «Я вижу в твоих руках Генунгагап!» воскликнула невысокая фигура писклявым голосом. «Какая удача! Ты сам принес его мне! Я верну сокровище владыке, и он вознаградит меня!» Признавайся! Как ты отобрал его у Альбеда? Лысый, ты чего молчишь, испугался? Так напуган, что не можешь сказать ни слова? А, неважно, сейчас я убью тебя. Твоя похожая на яйцо голова начинает раздражать меня. От нее пахнет смертью, она тоже нежить, услышал парень слова, стоявший позади эльфийки. Излучая уверенность в своих силах, Фигура в валой броне устремилась в сторону лысого парня, выставив вперед свое копье. До слов о лысине, Сайтама относился к писклявой незнакомке нейтрально, но ее угрозы и оскорбления изменили его отношения. Он решил не давать противнику поблажек, несмотря на его почти детский вид. Вампирка сильно ускорилась, нацеливая острое копье в незащищенную грудь лысого парня. Сайтама легко отслеживал ее быстрые перемещения и решил не уклоняться, а заблокировать ее выпад широким лезвием и ручкой бердыша. Лезвие полностью прикрыло грудь парня, и удар копья пришелся в его середину. Вампирка налетела на противника на максимальной скорости, желая поразить его одним ударом. Удар с разгона значительно увеличивал урон пипеточного копья. Даже угодив в доспехи или щит, такой удар должен был ошеломить и откинуть противника, сбив его с ног. Но вышло совсем другое. Шалти врезалась в выставленный сайтамой бердыш, как в бетонную стену. На огромной скорости она всем телом впечаталась в нерушимую преграду перед собой. Столкновение не прошло без последствий. Ее шлемы кираса вмялись, ломая ее кости. Коротышка на несколько секунд потеряла ориентацию в пространстве и обнаружила себя лежащей на земле под ногами парня. Она сразу вскочила на ноги и отпрянула от противника, одновременно оценивая свои повреждения. Из-за неудачной атаки уровень ее здоровья уменьшился на четверть. «Какого черта?» — возмутилась травмировавшая себя коротышка. «Чтобы не дать противнику возможность контратаковать», вампирка решила отвлечь его беседой. «Меня зовут Шалти Блатфолин. Я верная слуга моего владыки, единоличного правителя великой гробницы Назарик Аинза Оалгоуна», — сказала она, первый пришедший ей на ум слова, и тут же испуганно замолчала. Своей глупостью она сразу выдала врагу, кому принадлежит постройка, возводимая в лесу. Это место должно было стать тайным прикрытием для слуг Назарика, а теперь враг узнал о существовании самой гробницы. Шалти вскипела от ярости. «Убить! Я должна убить всех, кто услышал мои слова!» Первое, что она сделала, это кинулась когру, трусливо сжавшемуся к стене леса. Легко пронзив его своим копьем, она быстро восстановила с помощью пипеточного копья часть потерянного здоровья. Атака была настолько стремительной, что Огр даже не успел поднять дубину, и его туша упала на землю. В ужасе стоящие рядом гоблины попытались спастись бегством, но шалте не давала никому и малейшего шанса. За считанные секунды она усыпала площадку телами зеленокожих, заодно полностью восстановив свое здоровье. Не решаясь сразу напасть на парня с бердышом, мелкая кровопийца согнулась вперед, и резко кинулась к эльфийке, стоящей в нескольких метрах за его спиной. Гелу сорвалась с места, стараясь приблизиться к лысому парню. Только рядом с ним она могла найти спасение. Шалти обязательно настигла бы ее и убила, если бы Сайтама не вклинился между ними и не нанес взбесившийся нежити удар плоской стороной лезвия бердыша. Его удар напоминал взмах гольфиста, запускающего мяч в другой конец поля только последствия и сила ударов разительно отличались от встречного удара невероятной силы голова шалти вместе со шлемом вдавилась в керасу выдавливая кишки из туловища и могла легко вылететь из зада если бы не запечаталась сплющившимися металлом доспехов одетых на ее ноги Этот покореженный комок из металла, нафаршированный останками нежити, отбросила в сторону постройки с такой силой, что рука Шалти, державшая копье, так и продолжала лететь вперед, оторвавшись от остального тела. Если бы Шалти не была нежитью, то, возможно, осознала бы, что так и выглядит смерть. Но пока ее тело собиралось в гармошку, белая пелена окутала ее сознание. Шалти погибла на месте, но ее тело еще продолжало двигаться, словно пушечное ядро. Она пронеслась вдоль наружной стены дома, ломая все на своем пути. Привлеченная громким звуком аура, удивленно наблюдала, как, потеряв одну из наружных стен, крыша ее постройки обрушилась внутрь, погребая под собой множество неживых работников. Она не могла понять, каким образом стена получила такие повреждения. Напрягая зрение, она обшарила взглядом строительную площадку и заметила в противоположном ее углу лысого парня, поднимающего с земли руку Шалти, зажавшую в красной латной перчатке пипеточное копье.